Случай с Мазгуном был не первым. В 2010 году служащие Индонезийского министерства рыболовства уже попадали в плен. Тогда индонезийцы арестовали пять малазийских судов, которые незаконно ловили рыбу в индонезийских водах близ островов Бинтан, Индонезия и Джахор, Малайзия. Во время конвоирования арестованных баркасов в порт подоспевшие катера малазийской полиции сняли с задержанных судов трех индонезийских инспекторов. «Они были лучше вооружены», – рассказал мне один из этих троих, Сиива Гриут Вивингханг, когда я посетил его в Батаме. Пришлось сделать то, что приказали. Малазейцы поместили пленников в тюрьму, где они провели три дня, пока шли дипломатические переговоры об их возвращении. Самсон сказал, что большинство инцидентов решается на месте, и вспомнил о столкновении с китайцами. В 2005 году три китайских военных корабля окружили его катеры и захватили троих инспекторов, конвоировавших арестованные рыбацкие суда. «Китайцы гораздо толковее», – сказал Самсон. «Они вернули его людей уже через 15 минут, как только индонезийцы согласились освободить задержанных рыбаков и их суда. Рыболовный порт в Батаме очень походил на тот, что я видел в Пантианаке. Гавань, заполненная десятками полузатонувших рыбацких судов. Почти все из них – вьетнамские. Я встретился с начальником местного рыболовного надзора Сламетом, который не меньше Самсона удивлялся поведению вьетнамцев. Сламет сказал мне, что до 2013 года его служба арестовывала главным образом таиландские суда. Многие из них были вооружены и подчас вступали в столкновение. С тех пор индонезийцы по большей части имели дело с вьетнамскими рыбаками, которые до сих пор не вели себя агрессивно и ни разу не вызывали на защиту корабли береговой охраны. На вопрос, чем, по его мнению, вызваны такие перемены, Сламет предположил, что тайцы без застенчивого браконьерства в чужих водах с 2013 года оказались в центре внимания собственных и зарубежных СМИ. Европейский союз пригрозил Таиланду желтой карточкой, потребовал урегулировать проблемы незаконного промысла и морского рабства. После этого таиландское правительство начало понемногу наводить порядок, сказал мне Сламет. В то же время на незаконный промысел и другие злоупотребления на вьетнамских судах иностранные СМИ, ЕС и Соединенные Штаты практически закрывают глаза. Я спросил Сламета о судьбе Мазгуна, но он отказался обсуждать тему. «Теперь это дело дипломатов», – кратко сказал он. «Попав на берег после конфликта с участием Маккана и вьетнамских сторожевиков, я сразу послал электронное письмо Джеймсу Креске, профессору международного права в военно-морском военном колледже в Род-Айленде. Креска специализируется на Южно-Китайском море. Я сообщил ему координаты места конфликта и спросил, в чьих водах он случился». «Никто не знает», — ответил он, пояснив, что такие границы устанавливаются переговорами, а в Южно-Китайском море Индонезия и Вьетнам еще ни разу не сумели договориться. То, что границы оказались неопределены, стало для меня неожиданностью. Во время событий, происходивших на моих глазах, Самсон был совершенно уверен в том, что Макон находится в своих водах и охранники пантеанокского лагеря наотрез отказывались верить задержанным, которые утверждали, что вели промысел в водах своей страны. Вьетнамский офицер, с которым я вел переговоры по радио, тоже был уверен в своей правоте. Как бы ни хотелось доверять законности линий, проведенных на карте, истинные морские границы и юрисдикция акваторий определяются прежде всего военной силой. Тот, кто лучше вооружен, автоматически оказывается в дружественных водах, С другой стороны, задержанные выдвинули неопровержимый довод о рыбе, которую выловили. Мы привыкли считать, что на нашей планете имеются пять главных океанов и десятки морей. Но ведь в действительности все это одна громадная масса непрерывно циркулирующей воды, не знающая ни границ, ни навязанных человеком законов. Это известно рыбам и добывающим их рыбакам, пусть даже политикам и чиновникам, распоряжающимся морскими делами. Хочется думать по-другому. Восстанавливая картину того, что произошло во время поездки в Индонезию, я попытался описать события в самом простом и нейтральном виде. Каждая из сторон конфликта арестовала людей с другой стороны. Кто имел на это больше права? В чьих водах случился инцидент? Какие действия, предпринятые в ходе конфликта, допустимы с точки зрения закона? Кто чуть не убил Мозгуна, ответить на эти вопросы было трудно, потому что факты не желали укладываться в жесткие рамки, а вскоре стали совсем малопонятными. Продержав Мазгуна 6 дней, вьетнамцы переправили его в Индонезию. Случившееся было не захватом заложника, а спасательной операцией, сказал журналистам Ревки Эфенди Ардиянто, генеральный секретарь Министерства по делам водных ресурсов и рыболовства Индонезии. На созванной пресс-конференции он отзывался о вьетнамской береговой охране не как об агрессорах, а скорее как о спасителях. В более поздних интервью индонезийское правительство заявило, что Мазгун управлял одним из арестованных вьетнамских баркасов. Суденышко начало тонуть, и вьетнамская береговая охрана спасла его. Все это, конечно, ни в коей мере не соответствовало реальным событиям. Индонезийские власти не сообщили репортерам о том, что вьетнамские суда зашли на 50 с лишним миль в акваторию, которую Индонезия провозгласила своими территориальными водами. Ничего не было сказано и о том, что спасательная операция потребовалась лишь потому, что вьетнамцы протаранили лодку Мазгуна. Не упоминалось о нескольких часах напряженных переговоров, когда индонезийцы неоднократно предлагали отпустить всех вьетнамских рыбаков, Но вьетнамская береговая охрана отказалась вернуть мозгуна. Я позвонил министру Пуджи Астути и прямо спросил ее, почему правительство замяло происшествие. «Мы выразили свою озабоченность, вьетнамцы принесли извинения», сказала она. «Наши дипломаты не хотели углублять противоречие. Она добавила, что все еще не может отойти от потрясения после того конфликта и сообщила, что всего за неделю до моего звонка Ее патрульные арестовали в Индонезийских водах еще одну группу вьетнамских синих лодок. Пуджи Астути сказала также, что в отличие от китайцев, которые прекратили незаконный лов после того, как Индонезия уничтожила несколько их судов, вьетнамские власти то ли не могут, то ли не хотят обуздать своих рыбаков. Я возразил, что вьетнамцы, возможно, не рассматривали свой промысел как нарушение границы, потому что считали, что ловят в своих водах астути рассмеялась. «Они могут говорить все, что угодно», — сказала она. «Но я могу точно показать вам на карте, где проходит линия границы».